Глава 4. Я все страдала от того, что тут такая дикая скучища, а мама будто ничего не замечала. Будто все нормально, как обычно. Взрослые иногда такие странные. Казалось, маму интересует исключительно, чтобы я была здорова и сыта, причем чтобы пища была нормальная, то есть не одни бутерброды. То, что я изнываю от скуки без общения с друзьями, это маме ничего. А как я хлебом перекусила, так она сразу заметила. Ты что? Весь хлеб слопала? Мама шарила по полкам на кухне. "Не весь", соврала я. "Горбушку тебе оставила. Ну, тогда пойдём в цивилизацию за продуктами. В центр", как говорят местные. Мама радостно рассмеялась. "Центр мира. Ну, туда же чапать полчаса, и обратно столько же, и того целый час", попыталась уклониться я. Папа терпеть не мог ходить пешком, а мама могла идти без устали целый день. Я же пока не решила, что мне больше по душе. И всякий раз колебалась, принимая то одну сторону, то другую. В зависимости от ситуации. Минут сорок, не больше. В одну сторону. Семь верст, ни крюк для бешеной собаки. Отрезала она. И папе позвоним заодно. По правде сказать, я не сильно сопротивлялась. Погода стояла отличная. Самое оно погулять. Хоть какое-то разнообразие. На выезде из анцыбаловки валялась знакомая псина. Мы с мамой попытались привлечь её внимание свистом, но не добились никакой реакции. Даже хвостом не шевельнула. «Терпеть не могу таких собак, про которых не поймёшь, что у них на уме. Вроде не трогает тебя, но где гарантия, что она просто равнодушная? А не ждёт удобного случая, когда ты потеряешь бдительность». Эта рыжая псина, правда, даже глаз не открывала. Но могла ведь слышать и чуять. К тому же она не какая-то мелкая шавка, а здоровенная собака. Мы с мамой шли не спеша, наслаждаясь природой. Дорога извивалась, петляя между деревьями, то спускаясь во враг, то пробиваясь через чащу. И быстро по ней идти все равно не получилось бы. Дорога была не сильно разбитая. Скорее всего, папина машина была единственным автомобилем, проехавшим здесь за долгое время. Когда-то здесь водились и грузовики, и тракторы, но все это осталось в далеком прошлом. Наконец деревья стали редеть, лес отступил, показалось засеянное поле, и на солнце засверкали крыши домов. Перед нами предстало зеленого. Это оказалось тоже, между прочим, не сильно оживленное место. Но здесь все-таки лаяли собаки, у кого-то играло радио, по чьим-то заборам валялся сравнительно новый трехколесный велосипед. И чем еще зеленого значительно отличалось от анцыбаловки, в деревне было целых две улицы и жилых домов значительно больше. В самом центре деревни стоял дощатый домик щедро выкрашенной синей краской, с большой вывеской «Магазин». Дверь была распахнута и подперта кирпичом. На прибитой прямо к стене доске жалко белели обрывки газеты, очевидно, районной, и пара от руки написанных объявлений. Я достала телефон. Связь была слабенькая, но была. А вот с выходом в интернет вообще непонятно что. Сигнал вроде бы устойчивый, Но ровно до того момента, как я пыталась зайти хоть куда-нибудь. Хоть в почту, хоть в поисковик, хоть в Вайбер, хоть в ВКонтакте. Сообщения не отсылались. «Ну что за места здесь дурацкие?» Едва мы переступили порог магазина, где было чуточку прохладнее, чем на улице, и слегка сумрачно. Мама тихонько пихнула меня локтем и показала глазами. «Вон девочка твоего возраста, а ты боялась, что здесь детей нет». «Очень мне это помогло», — пробурчала я. А еще за сто километров отсюда у меня вообще была бы огромная компания. «Ой, не придирайся, Бука!» — хмыкнула мама, не собираясь вступать со мной в спор. Девочка была, но вовсе не моя ровесница, а чуть помладше. И какая-то неопрятная. Длинные волосы кое-как затянуты непонятного цвета резинкой. Застиранный сарафан уже маловат, голые ноги все покрыты царапинами и разводами грязи. Мне она сразу не понравилась. И то, как она из подлобья смотрела — И то, как в ответ на мамину приветливую улыбку невежливо отвернулась. И то, как она расплатилась мятыми десятками, отошла от прилавка и встала за дверью магазина, чтобы из-под тишка разглядывать нас, будто мы какая-то неведомая диковинка. В этом деревенском магазине «сельпо», как сказала мама, продавалось все подряд. И хлеб, и мясо, и конфеты, и мыло, и лопаты, и дешевые китайские игрушки, и даже одежда. Мама запала на какой-то жуткий сарафан, похожий на крестьянский, в мелкий цветочек. Она немедленно его купила и пообещала мне, что будет ходить только в нем, как настоящая деревенская жительница. А когда я заметила, что на деревенскую она не похожа, а вот на безумную хиппи как раз да, нарочно начала меня подкалывать, делая вид, что и мне собирается купить такой же страшный балахон, а все мои шорты и джинсы сожжет на большом костре. Продавщица, Сверкая золотым зубом, меж тем расспрашивала маму, кто мы, откуда, где живем. И очень удивилась, когда услышала, что в анцыбаловке. «Это ж где там? У кого ж? А почему не здесь? Анцебаловка, подумайте только». «И не боитесь? А чего там может быть страшного?» Сразу насторожилась мама, а я перестала следить за чумазой девочкой. «Да ничего, ничего». Вопреки своим словам, всем своим видом продавщица показывала, что очень даже чего. Она только и ждала маминого вопроса, чтобы немедленно начать тараторить. «Просто случишь, что и не поможет никто». «И... ты давай пошевеливайся, языкастая. Нечего малой тут языком. Работай давай!» Развела турусы на колесах. Мы все аж вздрогнули от неожиданности когда за нашими спинами раздался этот сиплый голос. Я с удивлением увидела старика из Анцебаловки, того, у которого была рыжая собака. Сейчас, впрочем, он был один. в какой-то приплюснутой кепке с отломанным козырьком и в сером костюме с потертыми локтями. Мама вежливо поздоровалась с ним, но он только буркнул, что-то неразборчивое в ответ, что можно было трактовать как угодно. Получается, он шел за нами следом и даже не окликнул, не хотел разговаривать, что ли. Продавщица тут же прекратила свою интересную болтовню к нашему разочарованию и быстро принялась пробивать наши покупки. А как вы сюда добираетесь? Неужели пешком? Спросила у старика мама. Наверняка мысль о том, что этот дядька крался за нами следом, тоже пришла ей в голову. «Не, я на велосипеде». Нехотя ответил он и угрюмо посмотрел на меня. «Ежели надо, обратно девчонку могу на багажник взять». «Я лучше с тобой». Тут же отступила я за мамину спину. Мне этот дядька совсем не нравился. Мама посмотрела на меня насмешливо, но промолчала. Я и без того смутилась». В самом деле, будто мне шесть лет. Понятно же, что никто из нас, ни мы, ни старик, всерьез его предложение не принимаем». «Приперлись из нечистого места!» – прошипела девчонка, когда мы выходили из магазинчика. «Что?» – возмущенно переспросила я. «Мне так и хотелось поставить эту наглую неряху на место, но мама торопила, не собираясь задерживаться здесь ни на минуту. Не знаю, расслышала ли она этот неприятельский шепот. Тут и продавщица прикрикнула. «Ну-ка, Галка, брысь отсюда, Ва!» Противная галка зло сверкнула в мою сторону глазами и, прижимая к груди обеими руками свои покупки, помчалась прочь по улице. Мама, казалось, совершенно не обратила на эту сцену никакого внимания. Она уже нашла местечко, где прилично ловилась сеть и болтала с папой, уверяя его, что все просто замечательно. К своему великому облегчению из их разговора я поняла, что дачу сняли всего на месяц, пока у папы не начался отпуск. «Зато потом можно поехать на море и вообще куда хотим! Но нам здесь так нравится, что наверняка и не поедем больше никуда!» Вдруг выдала мама в трубку. Я аж раскрыла от удивления, но тут же поняла, что она меня просто дразнит. Увидела мою реакцию и хулигански показала язык. Мама с недавних пор ужасно полюбила меня подкалывать, поскольку видела, что я ведусь на ее шуточки. Я пыталась не злиться и даже отвечать ей тем же, но получалось не всегда». Всю дорогу обратно я прислушивалась, не едет ли следом соседский старик, но он, очевидно, решил с нами лишний раз не связываться и остался в зеленого. Очень неприятно, будто мы с мамой чем-то заслужили эту изоляцию.